Осина. Весна опять не зашла. Подёрнулись льдом дачные пруды. Острые зелёные ростки умерли, едва родившись. Только-только оттаившие, выпавшие из своих городских нор немногочисленные дачники снова уезжали. Апрельские заморозки со снегом, с минусом, со вновь отвердевшей землёй — это было уже совсем возмутительно. Но климат, как и времена, не выбирают. Две или три машины прохрустели заледеневшей грязью, направляясь к воротам, и посёлок снова стих. «А я останусь», — ехидно подумал Андрей. Он всегда, выпив к вечеру, чувствовал себя остроумным, саркастичным, ехидным. «Ну и хорошо, что уезжают. Испугались мороза, городские цветочки. Значит, теперь это полностью его территория. Хочешь голым бегай, хочешь на луну вой» и до деревни, где магазин всего-то километр ходу. К тому времени, как потеплеет и вернутся дачники, он выловит в прудах всех ленивых, голодных зимы карасей, выпьет весь запасённый коньяк и, наконец-то, примется за работу. На дачу Андрей ездил вроде как работать, рисовать. Подальше от семьи и истерик, задерганный гормональными скачками жены. Дача была хорошая, утеплённая, недалеко от пруда. Летом и огород приличный. Андрей за ним ухаживал, даже сажал всякую экзотику, вроде арбузов и розмарина. Вот это работа, когда видишь плоды трудов своих, собираешь их. Рисовать и выращивать — это работа. А всё остальное от лукавого. Только осина, которая росла у забора, очень Андрею не нравилась. Трусливое дерево, и пристанища, нервно шелестящее листьями даже в самую безветренную погоду. Андрей все чаще подумывал о том, чтобы срубить дурную осину, но никак не решался. Вечером он, пошатываясь, вышел из нагретой дачки в ледяную пустыню. По снегу шел точно Христос по воде, крепкий наст выдерживал грузное тело. Синеватый резкий свет ущербной луны заливал все вокруг, и было так странно, что каждую мелочь, каждую веточку видно этой зимней, по сути, ночью. Андрей вышел на середину участка и остановился, вдыхая тишину. Но спустя минуту дрожащий шелест заглушил её. Дурное дерево осина опять шуршало у себя в углу. Ведь ещё бабка покойная говорила в своё время, что надо её выкорчивать, потому что не будет счастья в доме, рядом с которым осина растёт. А он всё не решался. «Тьфу!» — шевельнул замёрзшими губами Андрей, глядя на гладкий толстый ствол. «Тьфу на тебя!» Когда шёл обратно в дачу, Наст как будто громче под ногами хрупал. Андрей даже замер на пару секунд и услышал у себя за спиной «Хруп, хруп, хруп». Обернулся торопливо. Никого. Только луна горит холодным огнём наверху. Андрей сделал ещё несколько шагов. «Хруп, хруп». Это он. И дополнительно меленько, не в такт. «Хруп, хруп, хруп». Видно, тает Наст, ломается. Скоро потепление. Спал плохо. Коньяк жёг нутро. Просился наружу. Снился дед из соседней деревни. Генны его звали. Раньше Гена к Андрею часто захаживал. То просто компанию составить, а то и сам приносил бутылку. Вот и во сне Гена распахнул дверь, впустив обжигающий холод. Уселся на табурет и золотой свой зуб ощерил. «Наливай, а то околдую». Это всегдашняя его присказка была. Дед Гена рассказывал, что он-то сам нормальный мужик безо всяких мракобесий, тракторист на пенсии. А вот отец его и другие по той линии на самом деле колдунами были. Ну, то есть в деревне так считали. А на любом празднике, свадьба то или крестины, колдуну обязательно первым надо налить, иначе такое нашепчет, что мало не покажется. А колдую, ухмыляясь, сверкал зубом дед Гена. «А ну, пшёл!» Крикнул, грозя ему валенком, Андрей и проснулся. По полу ощутимо тянуло холодом, а в прихожей даже обнаружился присыпавший обувь снег. Андрей удивлённо уставился на дверь. Похоже, вчера он забыл её запереть на ночь. Образовалась щель в несколько пальцев шириной. И через неё не только снега намело, но даже узкий язычок льда прополз, приморозился к полу. Андрею пришлось отколоть его, чтобы закрыть дверь. Днём Андрей работал. Рисовал тот самый пруд за дачей, лето, зелень, ивы вокруг. На берегу рыболов с удочкой. Сидит на складном стуле, ногами напряжённо так в землю уперся. Видно, клюёт у него, приготовился подсекать. В тишине и покое работалось хорошо. Только ближе к вечеру, когда зашумел за окнами ветер, появился какой-то посторонний раздражающий звук. Холодная буря, несущая зиму обратно, гудела ровно и почти умиротворяюще, а этот звук был дробным, громким и раздавался чуть ли не в самой даче. Андрей неохотно вынырнув из своей летней картины, взглянул на окно и вздрогнул. Ледяная прозрачная рука с хорошо видимыми красными жилами настойчиво стучала в стекло, и Андрею уже чудилось, что он различает на коротких пальцах Неровные лопатки ногтей, когда он, наконец, понял, что это просто обледенелая ветка краснотальника, согнувшаяся под тяжестью своего прозрачного панциря. А сразу за кустом краснотальника выселась осина, качалась на ветру. Ее ветви тоже поблескивали ледяной коростой. И когда Андрей снова взглянул на свой рисунок, очертания спины рыбака показались до того знакомыми, что он смял лист и бросил под стол. После полуночи опять явился дед Гена. Хотя Андрей думал, что выпил достаточно, чтобы не видеть снов совсем. Низенький, юркий Гена носился по даче, распахивал шкафы, выдвигал ящики и всё грозился околдовать, если ему сей момент не нальют. Дверь он, разумеется, снова не открыл, да ещё и окна пораспахивал. Опять, мол, тут в духоте сидишь, рисовальщик. Наконец обнаружил под мойкой непочатую бутылку и с наслаждением к ней присосался. Это дед Гена научил Андрея ловить головля паренный горох и пить, не закусывая. Хороший он был, в общем-то, мужик, пусть и со странностями. При разговоре, например, никогда прямо не смотрел. Всё глаза отводил и сам себе как будто подмигивал. То чуть не каждый день приходил, то две недели ни слуху, ни духу. Кошек от чего-то боялся. Взрослый, старый уже мужик, обоялся кошек. А змей, наоборот, любил, даже являлся иногда сужиком в кармане. И еще рисовать себя Андрею запретил, даже по памяти. Знал, что у того руки чесались. Такой дед колоритный, морда хитрющая, сам смуглый, остатки бороды белые-белые, как снег, и нос на бок. Забившись под одеяло, Андрей молча наблюдал, как привидевшийся ему дед Гена заглатывает коньяк. Дорогой, между прочим, дагестанский. В даче становилось всё холоднее, из застывшего на морозе носа потекло. Наконец Андрей не выдержал. «Ну, всё? А я только начал!» Захохотал дед Гена и шарахнул бутылку об пол. От звона Андрей проснулся. По даче гулял ледяной ветер. Двери, все окна действительно были нараспашку а на полу валялись тошнотворно тянущие коньячным спиртом осколки. Пробуждение было непривычно медленным, а когда мысли зашевелились наконец в пустой и больной голове, Андрей сообразил, что страшно замёрз под своими двумя одеялами. И удивительно ещё, как не замёрз смерть в открытой всем ветрам дачке. Холод стоял жуткий, январский, печка совсем остыла, и снег сыпался огромными слипшимися хлопьями заваливал подоконники, стол, посуду, папки с черновиками. По воробьиному прыгая, чтобы согреться, Андрей закрыл все окна. Замёрзшие рамы не сходились, лёд на полу так и норовил скользнуть под ногу. Притащил со второго этажа старый электрический обогреватель, включил и прижался к нему, как кот к батарее. Чем больше Андрей оттаивал, тем отчетливее понимал, что вокруг происходит что-то странное. Оставить окна открытыми на ночь он точно не мог. В даче творилась какая-то чертовщина. А старый градусник в оконной проталине показывал минус 25. Этого тоже не могло. Просто не могло быть. В апреле. Минус 25. Снега выше колена. Ледяной ветер, от одного прикосновения которого губы лопаются, как спелый снежноягодник. А до трассы 2,5 километра пешком. Машины у Андрея не было. Он водить ты её так и не сподобился научиться. Да и не проедет машина по таким сугробам, так что звонить кому-нибудь из приятелей и просить забрать горе-зимовщика бесполезно. Дорогу не чистят, ведь посёлок стоит пустой. Все сбежали от морозов и оставили, наконец, Андрея в покое, как ему и хотелось. Не глядя, он нащупал за спиной тяжёлую холодную бутылку, подтянул к себе и снова приник к обогревателю. Первый раз они с дедом Геной подрались года три назад. Слово за слово и покатились по полу. Дрался Андрей плохо, но тут возраст на его стороне оказался. Гена-то старый уже, соль в суставах хрустит. В свою деревню бывший тракторист ушёл битым, ругая Андрея, на чём свет стоит. А через пару дней девица, которую Андрей возил иногда на дачу, пока жена в городе, выскочила в туалет, И тут же вернулась с визгом и порванными штанами. На лодыжке набухала крупными каплями кровь. Оказалось, что по участку носится, ворчая, ломая кусты, бродячая собака черная, кудлатая, размером совчарку. Она не пугалась ни криков, ни палки, наоборот, бросалась на пытавшегося прогнать ее Андрея снова и снова с каким-то свирепым азартом. В конце концов, ему удалось перешибить ей лапу и выпихнуть хромающего зверя палкой за калитку. Калитка, кстати, была заперта, и забор вокруг участка высокий, так что понять, каким образом собака вообще сюда пробралась, было решительно невозможно. Дед Гена появился на следующий вечер с куском великолепного сала, самогоном, и да, с рукой в гипсе. Сказал, что это Андрей его поломал тогда в драке. Но он Андрея прощает. И вот. Принёс всё, что положено для продолжения крепкой мужской дружбы. А сам в глаза не смотрел. Отводил взгляд, как обычно. «Конечно, я это был. А ты как думал?» Сказал Гена, затягиваясь вонючей сигаретой без фильтра. «И помнишь ещё? Вишни у тебя посохли. А на стволах проволока накручена оказалась. Тоже я. Красную ягоду не люблю. А жена твоя, слышал, беременная опять» и опять скинуть может, Помени слово, это запросто». Андрей взревел, скинул с себя все одеяла и бросился на чёртова деда. А тот пальцем ему погрозил, поднялся и... врос в пол. Белёсые ледяные корни побежали от его ног по обшарпанным доскам. Руки с кривыми ногтями-лопатками покрылись инеем. На Андрея дохнуло запредельным, невыносимым холодом, как будто дед Гена явился из каких-то ледяных космических далей и всё ещё нёс на себе их дух. Сразу онемели кончик носа и пальцы. Подмороженной болью стянуло лицо, и Андрей отпрянул, уткнувшись в горловину свитера. Одет рос, поднимался вверх на стремительно увеличивающейся ледяной горе. И язычки льда полупрозрачными щупальцами бежали по полу, по стенам, весь дом трещал, промерзая. Звенели стёкла в накрепко заклеенных Андреем окнах, и лицо деда менялось, покрываясь ледяными наростами. Было оно теперь совсем нелюдским. Глаза затянуло изморозью, а рот распахнулся огромной дырой, из которой вырывался своем обжигающий холодом ветер. Андрей проснулся и, стуча зубами, закутался в ватное одеяло, которое сбросил во сне. В даче стояла мёртвая тишина. Уже не пощёлкивал и не булькал нагревшимся маслом обогреватель. Он, судя по погасшей лампочке, сломался. Вьюга стихла, и сейчас во всём мире, казалось, остался только один звук громкий шелест осины. Дверь, как выяснилось, примерзла. Андрей бился, бился в неё плечом. Потом рассверепев схватил хранившийся в предбаннике топорик и ударил обухом по замку. Что-то отлетело. Удар отозвался в руках болезненной вибрацией, но и дверь, наконец, поддалась. Снаружи намело столько снега, что её удалось только приоткрыть, и Андрей с трудом протиснулся в получившуюся щель. На дворе стоял никакой не апрель, а лютый январь. Интернет сейчас, наверное, разрывался от сообщений об аномальных холодах. Только не проверишь, связь в посёлке всегда была плохая. Проваливаясь в снег по пояс, с отвращением ощущая, как он забивается под одежду и тает на коже, Андрей брел к осине. Погода точно почуяла неладное. Снова поднялся ветер, начал бросать в лицо колючие хлопья, нос совсем уже не чувствовался, а обветренные губы, наоборот, горели от боли, но это было даже приятно. Хоть какая-то иллюзия тепла. Добравшись до чертова дерева, Андрей размахнулся и изо всех сил стукнул топором по глянцевому гладкому стволу. Топор отскочил со звоном, не оставив даже царапины на промёрзшей твердокаменной осине. Андрей взвыл от ярости и, перехватив топорище поудобнее, принялся рубить, как заведённый. Небо потемнело, холод пробирал до самых костей. Ледяной ветер точно смерч закручивался прямо вокруг осины. И, наконец, отскочила щепка, другая. Андрей наклонился к выщерблению, чтобы убедиться своей маленькой в пару сантиметров шириной победе. Из ствола текла густая тёмная кровь. Она сбегала по зеленоватой коре и красными округлыми ягодками падала в снег. «Красную ягоду не люблю», — вспомнил оторопевший Андрей. Тяжёлая рука легла на плечо. Андрей рывком обернулся, выставив перед собой топор. На его лезвии тоже была кровь, и как это он сразу не заметил. Сзади стоял дед Гена. На щеке у него олела царапина, а заиндивевшие тусклые глаза неподвижно смотрели на Андрея в упор. «Что ж ты делаешь?» — прохрипел дед, вырывая топор из рук Андрея. «Опять решил, как в тот раз!» А ведь Андрей случайно его убил. Всё вообще само собой вышло. В прошлом году, тоже весной, и тоже в заморозке, он приехал сюда заливать в тишине семейную беду. У них с женой никак не получалось сделать самое простое для мужчины с женщиной — детей. И вот только после нескольких бесплодных лет завязалось что-то в утробе, уже даже начали осторожно прикидывать, как назовут, случился выкидыш. Получившую нервный срыв жену, временно забрала к себе теща, а Андрей приехал сюда и даже девиц с собой брать не стал. Тем же вечером, будто почуяв приятеля издали, явился дед Гена. Из порога неуклюже посочувствовал. Андрей сначала растрогался, а потом, чем сильнее алкоголь затуманивал мозги, тем назойливее сверлил их же вопрос, откуда дед Гена узнал. Он ведь в посёлке никому не рассказывал. И вообще приехал только что. Откуда же Гена знал, что надо ему соболезновать? Под конец он стал расспрашивать. Дед сначала отшучивался, потом огрызнулся, потом опять слово за слово, и они опять сцепились. Андрей не помнил, кто кому и что сказал, почему всё закончилось дракой. Многие не помнят сами себя, протрезвев, не понимают и на суде потом ничего толком рассказать не могут. Когда он деда Гену в очередной раз толкнул, тот со всей дури треснулся головой об угол табурета и застыл на полу небольшим мешком, пахнущим потом и куревом. Андрей расталкивал его, бил по щекам, даже массаж сердца пытался сделать, как в кино. Но Гена лежал неподвижно, скосив влево полуприкрытые глаза, и кровь из виска сочилась. И Андрей, порядочно образованный человек, художник, сжёг сельского пьяницу и колдуна Гену в бочке, а оставшееся закопал под осиной. Ждал родню деда, если она, конечно, есть на белом свете, с расспросами, ждал полицию, но никто не пришёл. Целый год никто за ним не приходил. Зато теперь пришёл сам дед Гена. Заморозки кончились через неделю. И тут же потянулись в свои владения хозяйственные дачники, прихватив всё необходимое для подготовки к новому огородному сезону. Андрея соседи нашли почти сразу же. Он лежал у себя на участке под осиной. Рядом валялся топор. Видимо, пошёл, изрядно поддавши, рубить осину на дрова. Упал и замёрз. Только вот странно. Заморозки-то были не самые сильные. Снегом землю лишь припорошило, а Андрей лежал твердый, заледеневший, покрытый изморозью, как будто дохнуло на него откуда-то необыкновенным убийственным холодом и прохватило мгновенно и насмерть.